Глава четвертая. Пока я хлопала глазами, пытаясь переварить эту новость и убедить себя, что почтенный доктор вряд ли склонен к идиотским розыгрышам, тот понял, что внятного ответа от меня не дождется, выглянул за дверь. «Кирилл Аркадьевич, не съездите ли вы к Северским? Телу наше внимание больше не потребуется, а я послежу, чтобы в доме никто ничего не трогал». «Да, конечно». Стрельцов помчался по лестнице, чертыхнулся. Похоже, и его подстерегала коварная ступенька. Варенька вдруг всхлипнула, потом еще раз, а через миг разрыдалась в голос. «Вот, останусь хромая, и никто меня замуж не возьмет». Я присела рядом с девушкой, обняв ее за плечи. Будь дело в нашем мире, я бы сказала, что волноваться не о чем. Однако, судя по Луданому, медицина здесь так себе, и обещать, что все будет хорошо, пожалуй, опрометчиво. Когда эта хромота мешала настоящей любви? Луиза де Лавальер хромала и была обезображена оспой, но король обожал ее? «Король Лангедуэля?» — переспросила Варенька. И я мысленно выругалась. С чего я взяла, что раз в этом мире говорят по-русски то и история с географией те же. Именно. Повторять название страны вслух я не решилась, боясь сломать язык с непривычки. Правда, это было давно, и история с тех пор успела изрядно забыться. а чем она закончилась, юным девушкам лучше и вовсе не рассказывать. Доктор подошел ближе. Соглашусь с Глафирой Андреевной. Истинная любовь смотрит в душу, и не видит изъянов внешности. Поверьте, я за свою жизнь перевидал немало семейных пар. Кажется, утешение не помогло. Варенька надула губки, собираясь опять разреветься, и доктор поспешно добавил. Но на вашем месте я бы не стал переживать. Сейчас я вправлю вывих, а потом Анастасия Павловна посмотрит вашу ногу. Ее благословение творит настоящие чудеса. «Благословение? Это что за местная святая? Надеюсь, доктор полагается в лечении не только на лауданум и молитвы. Походите немного в лубках, ничего страшного. К бальному сезону снова будете танцевать, очаровывая всех». Закончил он. «Я еще не выходила в свет», — шмыгнула носом девушка. «Значит, станете самой блистательной дебютанткой столицы», — не сдавался доктор. «Столица, как же!» Она снова расплакалась. «Маменька в эту глушь сослала к кузену, а папенька сказал, что не видать мне столицы как минимум год, а то и дольше, если не образумлюсь. Я так и в старых девах останусь!» Я подавила улыбку. В пятнадцать-шестнадцать лет бояться остаться старой девой явно преждевременно. Молча притянула девушку к себе, давая прореветься вдоволь. Иван Михайлович склонился к моему уху. «Пожалуй, вы, Глафира Андреевна, как никто сможете убедить Варвару Николаевну, что ее родители искренне желали ее уберечь», — прошептал он. Судя по намеку и гусару, которым меня пыталась попрекнуть Агафья, Вареньку сослали в деревню подальше от неподходящего молодого человека. В самом деле неподходящего, или только по мнению родителей, кто знает? Зато понятно, почему она так старательно изводит всех вокруг. Неплохое воспитание. Точнее, не одно оно тому причина. «Карма это что ли, у меня такая? Воспитывать чужих детей». «А теперь потерпите, Варвара Николаевна», — сказал доктор уже громче. «Будет больно». Он как-то повернул ее лодыжку. Кость щелкнула, вставая на место. Варенька, только что рыдавшая от обиды на весь мир, стиснула зубы, застонав, но тут же через силу улыбнулась. Вытерла слезы рукавом. «Вот так. Теперь я перебинтую вашу ногу и отдохните до приезда Анастасии Павловны». Девушка расслабилась. Видимо, после вправления боль стала меньше. А может, обезболивающее, оно же успокоительное. Подействовала, потому что Варенька зевнула. Я хочу домой. Отдохнешь и поедешь? Заверила я, подкладывая ей под голову думочку. От чего вы мне тыкаете? Сонно проговорила девушка. Я мысленно хмыкнула. В самом деле, мне она казалась ребенком, но сейчас я и сама выгляжу как недавний ребенок. Не говорить же, что я в три раза старше нее. «Да и не настолько старше, как показывает практика. Сейчас у меня тоже самоконтроля, не больше, чем у подростка». «Вот вы и почти пришли в себя, графиня», — улыбнулась я. «Отдохните». Варенька свернулась калачиком на диване, зябко передернув плечами. В комнате действительно было прохладно. Солнце, светившее все утро, ушло. За окном повисла тусклая сырость, тяжелые серые тучи затянули небо. Я огляделась, но ничего похожего на одеяло или плед не нашла. «Я видела плед в спальне тетушки. тихо сказала я доктору. Пойдемте вместе, чтобы вы убедились, я ничего не брала и не перекладывала». Иван Михайлович улыбнулся. «Вы вполне могли сделать что угодно утром до приезда исправника, как и любой из остальных обитателей дома. Но я провожу вас». Юной девушке наверняка неуютно находиться в одном помещении с покойницей, тем более он не стал договаривать, а я не стала говорить ему, что не боюсь мертвых. Дедушка умер, когда я гостила у него летом в деревне. Отец не смог вырваться с работы сразу, бывший тесть не считался близким родственником, и два дня я оставалась с телом одна в деревенском доме. Никогда я не была особо набожной, но тогда... Достала дедов молитва слов, и, когда не спала и не ела, читала все подобающие случаю слова. Если Бога нет, он не повредил ни мне, ни деду. Если есть, возможно, помогли. Обредить тело к похоронам помогли соседки, а гроб дед приготовил себе задолго до того, еще когда не стала бабушки. Это напомнило мне еще о кое-чем. Покойницу надо обмыть и обредить. Произнесла я негромко, чтобы не слышала Варенька. Или вы будете проводить вскрытие? Не буду. Причина смерти очевидна. Доктор сам взял из кресла плед. Встряхнул его, прежде чем сложить. Была ли это попытка мне помочь? Или проверка, что я не унесу вместе с пледом что-то, что могло бы изменить картину убийства? Укройте Варвару Николаевну. Он протянул мне плед. Я посижу с ней на всякий случай пока мы ждем возвращения кирилла Аркадича, я опишу все что увидел пожалуй положение вещей в комнате я не знаю где у тетушки бумага и чернила призналась я все равно довольно быстро вылезет что я не ориентируюсь в доме так что и притворяться незачем не беспокойтесь у меня есть свои мы вместе вернулись к девушке которая уже посапывала я накинула на нее плед Доктор устроился за столом, извлек из своего, кажется, бездонного сундучка письменные принадлежности и начал покрывать бумагу за корючками. Я заставила себя отвести взгляд от самого настоящего птичьего пера, служившего ему ручкой. «Я растоплю печь, если вы не возражаете». «Конечно, нет». Он оторвался от письма. «И насчет покойницы. Пошлите Герасима в деревню?» пусть позовет женщин они все сделают мне нечем с ними расплатиться возможно у тетушки были деньги но я развела руками в своей коморке мне не попалось на глаза ни монетки может конечно они были слишком хорошо спрятаны но больше походило на то что бедной глаши действительно было некуда деться из этого дома иван михайлович кивнул понимаю Вы можете расплатиться с деревенскими, едой и какими-нибудь из вещей покойной. Так принято у простого народа. Конечно, сначала придется поговорить со справником, чтобы он разрешил отдать вещи из дома. Я опустила глаза, подавляя раздражение из-за того, что приходится ждать одолжения незнакомого человека. Я не могу распоряжаться собственными. Я осеклась, сообразив, что собственного. У меня в этом доме только то, что на мне надето, а остальное теткина, и кому оно перейдет, неизвестно, как бы меня не выставили отсюда, в чем есть. Глафира Андреевна, Мне были хорошо знакомы ранее, но сейчас вы кажетесь мне барышней умной. Мягко, так же подчеркнуто, мягко, как я разговаривала с Варенькой, начал доктор. Потому вы, конечно, понимаете что при закрытых окнах в комнате убийце пришлось преодолеть полдома, чтобы зарубить вашу тетушку. Вероятнее всего, убийца кто-то из четверых ночевавших в доме. Кирилл Аркадьевич, как человек честный, не может игнорировать это, как не может и не думать о том, что под предлогом платы помощницам из дома могут исчезнуть вещи, способные навести на истинного виновника преступления. А учитывая то, как тетушка со мной обращалась, я, главная подозреваемая, проговорила я. Не просто так экономка орала, глажка бары не убила. А просто ли так в комнате было настолько душно, что у меня с самого утра зверски болела голова. Но ведь ничего не докажешь. Кирилл Аркадьевич человек умный и справедливый. Не зря дворянское собрание. «Выбрала его исправником второй раз подряд», — сказал Иван Михайлович. «Он не будет хвататься за первого же подозреваемого, лишь бы только отчитаться в раскрытии преступления». Я кивнула, не особо обнадёженная этим. может все всё-таки сжечь полотенце и тюфяк заодно?» «Но кто знает, вдруг здесь уже научились находить микроскопические следы крови и в дереве? Только хуже сделаю». Ладно. Когда не знаешь, что будет потом и куда подстелить соломки, остается только заботиться о насущном. И сейчас мне этих забот с лихвой хватит. «Схожу за дровами», — сказала я. «Вам помочь принести?» — подхватился доктор. «Что вы, я привычная». В самом деле, Глаша, местная Глаша, была намного сильнее меня физически. Если бы я дома отдраила такую здоровенную кухню вместе со всей посудой, бегая туда-сюда из тепла в холод и перетаскав не весь сколько ведер воды, свалилась бы сперва с переутомлением, а потом с простудой. А я чувствовала себя вполне сносно. Может, конечно, потрясение взбодрило, а когда эмоции схлынут окончательно, я свалюсь. Но пока сил хватало, и это меня радовало. Во дворе Герасим сколачивал из досок будку. Пёс сидел рядом, наблюдая за работой, будто инспектируя. Увидев меня, закрутил хвостом, ткнулся лбом мне в бедро, явно не решаясь поставить лапы на юбке. Я потрепала его по голове, по ушам. Смотрю, вы нашли общий язык. Дворник широко улыбнулся мне, пёс гавкнул. Вот и славно. «Герасим, как закончишь? Сходи в деревню, пожалуйста». «Позови кого-нибудь, кто согласится барыню обмыть и подготовить». Дворник кивнул. Я потерла лоб. Мысли скакали и путались. Слишком много непривычных забуд. «Да, еще надо найти кого-то, кто бы гроб сделал». Герасим помотал головой. «Нет?» — переспросила я. «Неужели я опять ошиблась и здесь не хоронят, а кремируют или еще как-то обходятся без гробов? На моей шее висела веревочка с медальоном в виде трех языков пламени. Я приняла это за какую-то памятную вещь. Но что, если это местный нательный крест? Тогда и... Дворник не дал мне додумать эту мысль. С явным удовольствием забил последний гвоздь, поставил готовую будку, указал на нее псу. «Принимай работу», — улыбнулась я. «И надо ими тебе придумать». Пес сел, наклонив голову, и внимательно на меня глядя. «Полканом будешь?» Он довольно гавкнул, покрутился, виляя хвостом, заскочил в будку и выскочил обратно, снова повертелся, демонстрируя свою радость так явно, как умеют только собаки, и опять вернулся в будку. «Один обустроен. Уже хорошо». Герасим осторожно тронул меня за локоть и указал на дом. Я пошла за ним. Он взял на кухне свечу, хотя было уже светло. У сломанной ступеньки дворник сокрушенно покачал головой, но пошел дальше. Мы поднялись на самый верх, где была моя коморка и еще одна лестница, над которой виднелся дощатый люк в потолке. Дворник поднялся туда и, свесившись сверху, поманил меня. Я взобралась следом и оторопила замерла. К тому, что человек может готовиться к собственной смерти, запасаясь всем необходимым, я привыкла. Так делали все в дедовой деревне. Так поступил и мой дед, храня и новую, чтоб не стыдно было, одежду и гроб, чтобы живым забот меньше было. Я знала, что многие старики отказывали себе во всем, только чтобы отложить на похороны, не обременяя расходами близких. Но к увиденному... Я готова не была. Края просторного чердака терялись во тьме, откуда кое-как проглядывали очертания, сдвинутые к стенам мебель. В центре царствовал огромный саркофаг из красного дерева. Лак и золоченые накладки отражали огонек свечи. Рядом стоял еще один, поскромнее, зато с окошком. Поверх него лежала длинная металлическая трубка, цепочка с рукояткой и медный колокольчик. Несколько секунд я мучительно соображала, зачем может понадобиться гроб с перископом. Наконец дошло. Тетушка боялась оказаться похороненной заживо. Трубка должна была дать возможность дышать, а колокольчик — звонить, призывая на помощь. Рядом скромно притулился третий гроб из простых полированных досок. Похоже, вид у меня был очень ошалелый, потому что Герасим посмотрел на меня с сочувствием. Потом несколько раз энергично кивнул, улыбнулся, будто говоря, забыла, неудивительно, учитывая все случившееся. «Лучше по душе, — подумала старая корга, — чем гробы коллекционировать, — буркнула я. О покойниках или хорошо, или ничего. Но отзываться хорошо о женщине, позволявшей прислуге так обходиться с бедной родственницей, У меня не получалось. Может, конечно, она считала, будто держа девчонку в черном теле, оказывая то благодеяние, но верить в это было трудно. Герасим демонстративно вздохнул, едва не затушив свечу. Был ли он со мной согласен или напоминал о приличиях? Я решила сменить тему. Спасибо. Одной заботы меньше. Тогда еще, пожалуй, пару крепких мужиков позови. Снять отсюда эту домовину. Гроб сигнализации старухи явно не пригодится, так что пусть упокоится в саркофаге. Мне не жалко. Заодно и место освободится. Мы вернулись на улицу. Герасим несколько раз махнул рукой куда-то в сторону, вопросительно глядя на меня. «Иди», — поняла я. «Много времени займет. Дворник показал два пальца. «Два часа?» Или здесь другие меры времени? Но расспрашивать об этом было нельзя, даже если бы Герасим смог ответить. Поэтому я только попросила. Предупреди там, что сразу я смогу только накормить, а расплатиться только после того, как исправник, я опомнилась. Извини, как ты их предупредишь? Герасим успокаивающе улыбнулся, закивал. Сможешь предупредить? Он снова несколько раз кивнул. «Тогда иди». Ветер взъерошил мне волосы, тихонько заржала откуда-то лошадь. Ей ответила другая, из длинной каменной пристройки к дому. Я прошла туда, остро пахнула лошадьми. Конюшня. Просторная и большая. Когда-то, наверное, чистая и ухоженная. Сейчас с провалившейся крышей. Пустые стойла выглядели осиротевшими. Только из самого дальнего грустно смотрела на меня понурая лошадёнка. С улицы снова донеслось ржание. Я обошла дом. С другой стороны обнаружилось парадное крыльцо с дугообразным пандусом-подъездом, чтобы гости могли выходить из экипажей сразу под крышу. Неподалеку стояла коновись где переминались с ноги на ногу две лошадки. Бабки их были покрыты грязью до самых колен. Я вздохнула везет мне сегодня на беспризорных детей и животных что ж будем разбираться с ними по очереди сперва тепло промозглая сырость пробралась мне под шаль заставив поежиться потом все остальное я вернулась во двор чтобы набрать дров но едва начала набирать их как чья то жесткая рука развернула меня больно впечатывая лопатками в поленницу я выронила дрова как назло себе же на ноги, и мягкие тканевые ботиночки совершенно не защитили пальцы, ругнулась сквозь зубы. Управляющий сильнее стеснул мое плечо. Синяки останутся точно. «Что-то много ты воли взяла, потаскуха!» — прошипел он мне в ухо. «Думаешь, старуха померла? Так на тебя управы больше не найдется!» Это было так нелепо и неуместно, что я даже не испугалась. Разозлилась только. Мало того, что отдела отвлекает, еще и за него пальцы ушибло. Был бы управляющий комплекцией Стрельцова, тогда, может, и стоило бы пугаться. Но этот, плюгавенький, угрозой не казался. Через его плечо я видела, как подобрался полкан. Оскалил зубы, еще чуть-чуть, и бросится. Хоть бы немного повременил. Надо же узнать, чего хочет от меня этот малохольный. Когда вернется исправник, будешь вести себя тише воды и ниже травы. И только попробуй помешать мне его выпроводить. Интересно. Очень интересно. Я попыталась сосредоточиться на его словах, но что-то внутри уже закипало, поднималось мутной волной. Я попыталась совладать с эмоциями. «Что? Нервишки сдают, дяденька?» — фыркнула я. «А не вы ли тётушку топором рубанули?» «Жалование зажилило?» Это был удар наугад, но, кажется, он попал в цель. «Ах ты!» — он притиснул локтем мою шею. Потемнело в глазах, но не от того, что перестало хватать воздуха. «Дикое, необузданное». Совершенно неприличная взрослому человеку ярость вспыхнула внутри огнем, обожгла тело. Мало вы сволочи эдакие, над девчонкой издевались. До сих пор успокоиться не можете. Я двинула управляющего коленом, не попала. Тот успел отскочить. Выдохнула длинное и заковыристое ругательство, закончив его коротким фас!